Всем привет, Дарелл месяц назад эта подписка меня проповедует на тему Иоанны Третьей да? поэтому сегодня откройте, пожалуйста. Итак, по прошлым главам мы помним, что иона это пророк, пророк от Бога, который отказался ехать или идти в Ниневию, чтобы проповедовать им о том, что через 40 дней и город будет уничтожен. Уничтожен по одной простой причине. Они не просто отошли от Бога, они, в принципе, с ним никогда не были, а они начали э, вести настолько безобразный способ жизни, настолько совращали этот мир, что Бог не нашел другого пути или другого способа прекратить то зло, которое они делали. Ну, нужно было просто их уничтожить или сверить с лица земли. Поэтому Ионе нужно было, в первых главах мы об этом читали, Ионе нужно было ехать в Невию и проповедовать им об этом. и он и не хотел этого делать по разным причинам, Одна из самых больших причин, почему он этого не делал, это потому что он попросту боялся, этот народ, потому что он очень был жестоким. Вы можете даже в интернете или в каких-то исторических книгах найти. вот Они ну, не щадили своих жертв, они очень много завоевывали территорию. территорий Позднее Ниневия, это была одна из частей сирии да они очень много захватили, это исторический факт. Вот. И Иона боялся ехать или идти туда проповедовать, даже потому, что он был чужеземцем, вот, ненавидя его бы просто не воспринимали и могли убить его, ну, когда он еще даже мог не зайти в вод. вот Он этого yeah. делать не хотел, не знаю почему, может быть из-за того, что он не доверял Богу или, может быть, он был не уверен. Вот. И поэтому он пытался, как мы знаем, убежать. В другую сторону от Ниневии его подвезли моряки, моряки его сбросили в море его сел кит или большая рыба, вот и он три дня был в пункте этой большой, большой рыбы, он покарился, написал псалом, попросил прощения Бога. Ну, Бог его простил и, собственно, начинается третья глава. Давайте я помолюсь, и мы приступим к изучению этой главы. Тебе Господь, за сегодняшний день, дякую за людей, которые вокруг меня, прошу, ты поможешь нам признать Твое Слово, дай нам мудрость и зрозуметь его. А, нам говорить, действительно, темы словами, вами, ты хочешь, чтобы мы говорили, дай нам размить всё, что написано Ці, в цикле и всяких иных. Будь якомки, наверно. Хмм. О'кей. Давайте я прочитаю, э, третьего главы мы приступим. И он идёт в Ниневию. И было к иони слово Господне во второй раз. Собирайся, вступай в великий город Ниневию и возвести там то, что я тебе говорю. И он послушал Господня слова и, собравшись, пошел в Ниневию. И Ниневия Была огромным городом, обойти ее можно было только за три дня. И он начал ходить по городу, проходя столько, сколько можно было пройти за день, и стал возвещать. Еще 40 дней, и Ненавия будет разрушена. Ненавитяне поверили Богу и объявили пост, и все от большого до малого оделись в рубище. Когда эта вещь дошла до царя Ненавии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в петлю. Он велел объявить Нинеби, указ царя и его приближенных. Пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбища не пьют воды. Пусть и людей, и скот оденут от рубище. Пусть каждый за всех сил призывает Бога. Пусть они оставят свои злые пути и жестокости. Кто знает, может быть, Бог еще жалится над нами и передумает, сменит свою пылающую дневную милость, и мы не погибнем. Когда Бог увидел то, что они сделали, и как они оставили свои злые пути, он смилостился и не стал насылать на них беду, которой он им грозил. Кит извергает его на берегу моря, и если вы там посмотрите когда-то на карту, он прошел очень длинный путь для того, чтобы дойти до Ненавии. И первое, что мы видим в этой главе, это то, что Бог примирился с Иоанном. То есть большая рыба или большой кит, который Бог допустил в жизни Ионы, это ситуация, которую Бог создал для того, чтобы Иона подумал над отношениями с Богом. В нашей жизни ну, точно так же часто слаживается очень много каких-то непонятных для нас ситуаций или сложных ситуаций. Я хочу, чтобы вы понимали, что наши жизни они проживаются под руководством Бога. И все эти ситуации, плохие или хорошие, которые происходят в нашей жизни, они происходят неспроста. Просто пытайтесь задуматься, ну там, сложилась у вас какая-то плохая ситуация, села у вас большая рыба на три дня или что-то другое, просто пытайтесь подумать, зачем это произошло, что Бог хочет показать мне в этой плохой ситуации, что Он хочет, чтобы я делал дальше. И вы видите, что каждая ситуация, плохая или хорошая, у нее есть какой-то свой смысл, своя цель. То ли Бог хочет, чтобы ваш характер стал крепче, То Бог хочет, чтобы вы научились чему-то, приняли какой-то опыт, узнали чего-то нового, чтобы вы стали сильнее, мудрее, смелее, я не знаю. И вот такие вот ситуации, они закаляют нас, как верующих людей, они закаляют наш характер для того, чтобы Бог мог использовать нас дальше. То же самое, как ну, мы по своей жизни постоянно учимся в универе, в школе. Из каких-то ситуаций с людьми мы ну, принимаем какой-то новый опыт и знаем, как вести себя. Без этого мы бы не росли. И точно так же все ситуации, которые плохие опять, или хорошие, которые происходят в нашей жизни, они происходят под руководством Бога, потому что Бог так захотел. Пытайтесь найти, что Он хочет вам скачать из этих ситуаций. Через ситуацию с Китом, с Ионой, Бог хотел ему просто оставить, ну я так думаю, что он просто хотел его оставить на три дня, из этого мира, когда темнота, ты ничего не видишь, и тебе, ну, ничего другого не остается, чем думать. Думать над своими отношениями, в том числе над своими отношениями с Богом. И он и принял решение и согласился, или сам решил, чтобы следовать с Богом дальше. Потому что Бог, ну, если логически думает думать, думать э, человеческой логикой, Бог справедливо мог спокойно себе найти другого пророка и поставить его в Ненайбер. Найти пророка, который, может быть, был бы сильнее Ионы или э, смелее Ионы. Оставить Иону в чреве Китая или разрешить Ионе уплыть дальше и найти себе кого-то из Человека Израиля и поставить его на Ненайбер. Но Бог так не захотел. То есть так, точно так же, как и мы в наших жизнях очень часто такое бывает, когда какой-то человек ну, сделал нам что-то плохое в жизни или не продал каких-то наших ожиданий в отношениях с ним. Ну что, обычно говорим, окей, я тебя прощаю, потому что, как говорит Библия, но общаться с тобой дальше не сильно хочу. Или просто будем знакомы. Но, как мы видим, когда Бог прощает, Он не просто оставлять какую-то ситуацию позади и ну, продолжает дальше общаться с человеком. Он забывает все, что было позади. Бог никогда вам не скажет, а помнишь, когда тебе было 18 лет, ты делал какие-то плохие вещи? Нет, он скажет, все, ты прощен, все, что было позади, остается позади. Смотри, что будет дальше. Получай мои благословения, получай мой план на свою жизнь, иди тем путем, который я приготовил для тебя. Тех Бог прощает, они в свою очередь получают обновленное сердце, они наполняются Духом Святым и призываются к исполнению этого плана, который Бог задумал на их жизнь. Поэтому это одна еще из целей нашей жизни — это искать и исполнять тот план, который есть для нас от Бога. План для Ионы от Бога был «иди в Ниневию и проповедуй там». Потому что Бог любил точно так же жителей Ниневии, как и жителей Израиля. только Так сложилось, что Линевия была чуть-чуть двух -чуть был И новое поручение от Бога — это один из показателей или один из знаков того, что Иоанн опримирился с Богом. То же самое, когда э, в нашей церкви, или в нашей команде, или в семье, когда вы в ссоре с каким-то человеком, вы не будете давать ему никаких поручений. Я не говорю, сейчас помыть посуду и идите вынести мусор это то поручения, которые требуют ответственности, а идти, быть представителем Бога на этой земле, как им был Ион, объявлять войну от имени Бога, это очень большая ответственность. И то, что Бог разрешил Ему идти и проповедовать, то, что Он дал Ему второй шанс, и то, что э, Он дал Ему это поручение, это свидетельствует свидетельство того, что Бог привелился сегодня. Когда мы исполняем в этой жизни план Бога, когда мы идем и выполняем поручение Бога, по в этой жизни, служим, это знак для нас, что Бог с нами в мире, что Бог с нами, что Он нас воставляет и идет вместе с нами. Поэтому это справедливо, когда мы полагаем, что если человеку дают какое-то поручение, это означает, что он прощен, и он получил наше доверие. То же самое, если ну как как мы можем увидеть, что Иона действительно покаялся в том, что он делает? Как мы можем узнать, что он это сделал не просто потому, чтобы выбраться из китаа, или ему там надоело, он хотел чего-то нового, и он решил, давай я покаюсь, а там посмотрим, что будет. Если человек кается, искренне кается в своем сердце, то желание и стремление делать добрые дела, оно появляется само по себе. Потому что когда человек кается, его сердце наполняется новым духом, его сердце наполняется Духом Святым, который в свою очередь побуждает человека делать добрые дела. И невозможно покаяться и при этом не получить стремление к добрым делам. Поэтому ну, всегда обращайте на природу покаяния. То же самое, ну не только на свое, в первую очередь, на свое покаяние. На природу покаяния того же и он Оно в первую очередь меняет наши мысли и наши пути. То же самое мы потом в конце увидим, как Ниневия покаялась. Там прямо-таки написано, что они изменили свои мысли, изменили свои пути. То же самое, как Дарил нам всегда говорил, проповедями ранее, что, когда человек кается, он должен не просто произнести это в стул, он должен поменять свою жизнь и развернуться на 180 градусов. Да. После того, как мы покаялись, как мы изменяем свои пути, то же самое, что сделал Виона, он начинает делать дела, которые побуждают нас, и побуждают в распространении, помогают в распространении Царства Бога на этой земле. Мы начинаем выполнять его план, и не потому, что так нужно, Не потому, что так говорит Библия, не потому, что так от нас ожидает общество, а потому, что мы хотим это делать с чистым нашим сердцем. Также обратите внимание на пользу страданий. Опять-таки, мы переживаем много страданий в нашей жизни. Христианская жизнь — это не опиум, это не решение всех проблем, это не жизнь в розовых красках и пение каждый день. Это большое испытание, это сложно, потому что ну мы члены армии Бога на этой земле, и мы должны распространять свет среди детьми. Понятно, что очень часто нам будет сложно. Как я говорил ранее, эти ситуации допускаются в нашей жизни с определенной целью. В каждой сложной ситуации есть смысл. Три дня в чреве большой рыбы мы могли Иону примириться с Богом. Какая-то сложная ситуация в нашей жизни завтра поможет нам стать сильнее, для того чтобы быть болезней и исполнять крутые вещи, крутые дела через месяц, например. Окей, okay. Иона попал в чрево, был там три дня, вылез, отправился в Ниневию и начинает там проповедовать. Перед тем, как он зашел в Ниневию, я думаю, он знал, это был огромный город, наверное, один из самых больших э, в то время. По разным историческим это было это был город, площадь которого 30 километров, Расстояние, длина которого 30 км в длину и 18 км в длину и ширину. 96 км он был в окружности, ну, чтобы вы понимали, насколько он большой. И самое удивительное, это высота его стен. Понятно, что этот город был жестокий, он много завоевывал, и много нападали на него в ответ. И думаю, именно поэтому у них были настолько огромные стены. Я думаю, это была одна из причин, почему Иона не хотел это проповедовать, потому что ну, он мог даже не перейти за эти стены. Стены были высотой в 100 фунтов, футов, и башни, которые окружали эти стены, их было около полторы тысячи, они были в два раза выше. А ширина эти стены была настолько большая, что вместе по ней могли приехаться три колесницы, ну, скрепленные вместе. То есть Это был огромный город который, ну, логически человек мог пройти за три дня пути, обойти там все улицы. Возможно, это был не один город, но, ну, может, это был город в какие-то окрестностях, это в принципе не суть. Вот. И э, Иона, идя медленно, прошел, там, я думаю, главные какие-то улицы за один день, проповедовал на каких-то рынках, возле, не знаю, каких-то храмов, язычников, где, ну, больше всего собираются люди. Вот. И суть его проповеди была простая. Покайтесь, да, или Ненавия ну, будет уничтожена через 40 дней. Я не думаю, что он проповедовал только одной фразой везде. Вот я думаю, что его проповедь была намного шире. Он рассказывал, уверенно, он рассказывал о Боге, о его благодати, о том, почему Ненавия будет э, уничтожена. Он рассказывал о их злых путях, да, куда, куда они, ну, не, что они не туда пошли. Вот, и это все дало, это все дало свои плоды. Потому что, опять-таки, он рассказывал о разрушении. И я думаю, что Ниневия правильно его поняла, что и он не имел в виду какую-то армию из людей, потому что настолько большие стены, что я думаю, что они ничего не боялись. Но при этом они четко понимали, что город будет разрушен непосредственным ударом с небес. Да? То ли это было бы как в Содоме из огня и серы, то ли это было были бы что-то другое. Но они четко понимали, о каком разрушении идет речь. Даже при всём своём богатстве, которое было в Ниневе, несмотря на то, что они перед этим переживали большой голод, они были очень богаты, вот, при всём своём богатстве они поняли это постание, вот, и они поняли, что ту злость и ту жестокость, которую они распространяли в этом мире, она уже перешла какие-то грани. Вот. Это самое главное, чтобы жители, которым проповедуют, да, ненавитяне, они осознали все эти проблемы, все эти злые пути, которые у них были раньше, перед тем, как они покаялись, чтобы не понимали, за что они каятся. И из-за того, что Бог их простил, я уверен, что они этого понимали. Также стоит обратить внимание на то, насколько Бог медленен на гнев. Если благословение Бога, они ну, везде нас окружают, нам стоит только обратить внимание, взять их, хватиться за них то при этом на свой гнев Бог всегда нам дает еще один шанс, еще один шанс. Даже не наявил, не просто уничтожают там в них око, око, потому что, во-первых, они не иудеи, они не избранный народ, они, скорее всего, самые жестокие на то время. Он их не, не уничтожает и не говорит, так им не надо. Он им дает еще один шанс, он посылает своего пророка, возможно, одного из самых любимых. Он не воспользуется еще одним шансом, чтобы наполнить э -э, иудеям о своем присутствии, а этого пророка в жестокую страну. Потому что, опять-таки, Бог любит абсолютно всех. Неважно, даже во времена Старого Завета. Неважно, от кого ты родился. Ты создан Богом, поэтому он каждый раз, каждую возможность ищет для того, чтобы дать возможность покаяться человеку. И при этом он указывает, ну, есть законы, да, которые ну, наш Бог справедлив, и он не может выбрать себе любимчика и сказать, что окей, в принципе, я ну, не буду тебя наказывать, потому что я тебя люблю. Он скажет, я тебя люблю, но я выдержу тебя наказать. То же самое и с Ниневией. Он сказал, что, ребят, ну, вы очень жестоки. Вы несете тьму в этот мир. Я вам даю еще 40 дней для того, чтобы вы покаялись. Если этого ну, вам недостаточно, то Ниневия будет уничтожена. Э -э, К радостью, радости Ниневия поверила в Бога, Ниневия покаялась, и Бог не уничтожил э -э, этот город. и она почему-то, расстроился, что город он не уничтожен. Но я думаю, у него там были ну, личные проблемы с этим городом. Потому что, опять-таки, это были жестокие времена. Ассирия принесла очень много боли иудеям. И он не был уверен, что он выживет. Потому что те жестокости, которые делали жители Нинебии, ну, они описываются до сих пор. Вот. Нинебия покаялась. Я думаю, что Бог послал Иону в времена как символ милости. Для меня ну, лично это было неким открытием, потому что раньше, не знаю, в силу моей малообразованности, наверное, всегда думал, что старые заветы или времена старого завета, это когда у Бога есть избранный народ, который он сопровождает, да, которому дает благословения разные, да, помогает им жить, ведет их в семью обетованную. Есть вокруг много язычников, которых он просто убивает. Я помню, на ячейке когда-то очень сильно возмущался и говорил, как так, ну бог есть избранный народ, он ведет, да, и там э, в исходе э, написано, как он вместо этого народа уничтожает целые армии, там, вырезает детей и так дальше. Я возмущался, ну, и думал, как так. И, ну, например, когда я еще раз прочитал Иону, я убедился, что для Бога не, не существует людей первого и второго сорта. Да, у него был избранный народ, потому что этот народ выбрал идти за них. Я уверен, что если бы в Старом Завете, если бы был народ, который точно так же искренне поклонялся Богу, встретил его лично, как это сделал Иудея, я уверен, что тот народ бы тоже был бы, бы остален, тот народ бы точно так же был бы приведен в свою обетованную землю. Язычники в старые времена очень часто потерпали от наказания Бога не потому, что они были язычниками, а потому, что они сделали выбор идти против Бога. Точно так же, как Бог наказывал Израиль, когда Израиль выбрал идти против Бога. Поэтому для меня, в первую очередь, то, что Бог послал Иону, это показатель, опять-таки символ милости, того, что Бог абсолютно любит одинаково всех. Его отношение к нам зависит от нашего выбора и от нашего отношения к Ним. Если мы Его любим, если у нас есть с Ним отношения, то он рад давать благословение точно так же, как и язычникам в, то, в те времена. Просто язычники не хотели принимать это благословение. Для них было лучше и легче, наверное, погоняться идолам, статуэткам, магам, чередеям, я не знаю. Также обратите внимание, что, ну еще в сверху, в первых стихах написано, что собираешься им извести то, ну, о чем я тебе говорю. То есть проповедь, и он и не изменилась с первого раза до того, как он попал э, в черева кита. И так точно таким же оно осталось после того, как он с него вышел и пошел к вненабию. А тоже классный стих, он говорит о том, что невозможно изменить слово Божье под проповедника или под слушателя. То есть Точно так же логически было бы, наверное, Ноки «Ну, и Иона. Ты не хочешь идти а, в ненависть с этим постанием, ты не хочешь говорить им прямо, что, ребят, 40 дней вы будете уничтожены. Окей, давайте чуть-чуть поменяем проповедь. Давай скажем, что, ну, если вы не покаетесь, то хотя бы не делайте какие-то жестокие вещи. Или, ну, давайте не 40, а один ход вам дадим. Нет, Бог точно так же оставил проповедь такой, как она была. 40 дней вы покаетесь. То же самое в наше время очень обидно, наверное, смотреть, как многие церкви говорят, Делают послание таким, чтобы оно было комфортным. Как вновь в церкви изменяют послание, изменяет мысли. Они боятся потерять людей в церкви, они боятся говорить прямо, они говорят какими-то намёками. Но мы должны всегда понимать, что то, что написано в Библии, оно, его не, ну, невозможно изменить. Либо это правда, либо это неправда. Либо это истина, либо это не истина. Вот, и опять-таки обидно смотреть, когда церкви имеют нахабство, менять слово, чтобы было комфортно находиться в цели. Поэтому молитесь, чтобы мы такими не были, чтобы мы воспринимали и говорили то, как есть, и говорили прямо. В последних стихах очень хорошо показано и написано о том, об одном из вариантов того, как мы должны надеяться. Нинепия, я думаю, до этого она ну, не слышала о Боге, не знала Бога, Вот, и при этом они нам показывают один из уроков. Они, а, мало того, что они сами приняли пост, они а, одели строгище, они на всякий случай одели животных, потому что они не знали, ну, стоит их одевать нет. Они ну, говорят такие слова, писали такие слова, «Кто знает, может быть, Бог еще милосердится». То есть они этого до конца не знают, но при этом они живут надеждой. То же самое мы в нашем мире. многие из вас, не знаю, могут сказать, что я там не каждый день чувствую присутствие Бога в своей жизни. Или я там молюсь, а не чувствую Его присутствие. Что это значит? Бог меня оставил или нет? Я уверен, что знать и чувствовать, ну, это разные вещи. И для меня лучше знать, что Бог со мной, чем чувствовать. Потому что чувство, ну, оно сегодня есть, завтра его нет. А знание оно навсегда. И поэтому мы должны знать, что Бог рядом с нами, что Он слышит наши молитвы, даже если мы его не чувствуем. И Ниневия надеется, до конца надеется о том, что Бог их простит. Они не говорили, что «чуваки, мы настолько много нагрешили, что на 40 дней давайте хоть поживем для себя, устроим какую-то тусу, на да? 40 дней нормально». Нет, они с самого первого дня, когда слышали проповедь Иоанна, они покаялись, они оделись в рубище и надеялись, что Господь их простит. Мы не должны сомневаться в Его милости. Мы должны знать... Так и есть, это истина. Бог нас любит, и Он будет искать каждую возможность для того, чтобы простить нас. Он, я уверен, что Он с нетерпением ждёт и посылает нам на ситуации в жизни, которые приведут нас к покаянию, которые приведут неверующих людей к покаянию. И мы, в свою очередь, должны искать каждую возможность, чтобы покаяться. Истинное сердце покаяния, как я говорил вначале, оно видимое. И то же самое мы видим в истории с Теневи, в стихи стихе. стихе. Когда Бог увидел то, что они сделали, и как они оставили свои злые пути, Он смело, смело стивился и не стал насылать на них беду, которой Он им грозил. Когда Бог увидел то, как они оставили свои злые пути, когда человек покаялся, его, ну, его сердце меняется, его жизнь меняется, он рожжен свыше, он рожжен саново. И как я говорил ранее, мы начинаем делать добрые дела, мы начинаем служить Богу. Это не обязательно служение в церкви, а оно нужно. Не обязательно служение в сиротам, в дом, нужно. Это в первую очередь служение в своей семье, служение окружающим людям, служение на работе, служение в обществе и так дальше. И опять-таки мы служим не потому, что так надо, а потому, что у нас у нас есть желание, Дух Святой, который внутри нас, нас побуждает это делать. Добрые дела не дают нам спасение мы об этом знаем. Мы спасаемся не благодаря добрым делам, мы спасаемся по благодати. Покаяние побуждает делать добрые дела. Мы спасаемся по благодати, потому что Бог дал идеальную жертву. Иисус Христос пришел на эту землю, Он умер за наши грехи, и эта идеальная жертва нас спасает. Он нас спасает по благодати. Мы не можем заслужить спасение Мы покаялись, мы спасены. Все. Точка. И вот это вот спасение, эти добрые дела, которые мы делаем в нашей жизни, это следствие спасения. При этом, если мы без покаяния, без спасения истинного будем делать добрые дела, это не приведёт нас на небеса. Добрые дела — это, опять-таки, результат нашего покаяния. И благодаря вот этим вот добрым делам мы получим там награду. если на такая история, я не знаю, услышал одного проповедника, это притча, вот но не воспринимать её серьёзно, но при этом это ну, хорошая история, чтобы подумать попал один человек в рай, и его ангел водят по небесам, ну и показывают там разда это достопримечательности, показывать, что там как устроено. Вот они идут, там показывают там, деревья, сады, фонтаны. Вот и приходит они там, не знаю, в жилой сектор. Вот там такое большое здание, большой дом, и он спрашивает его: "Кто тут живет? Он говорит: "А да, тут живёт оператор". Mm -hmm. Ну, классно. Идут дальше, там еще больше, целый замок. Он спрашивает, а тут кто живет? А тут живет Моисей. Он такой, ну, классно. Вот еще идут дальше, он там еще больше, дом, там, целый коттедж. Он спрашивает, а тут кто живет? А тут живет Павел. Говорит, а где я живу? Он говорит, ну пошли там, пройдемся в конец улицы, покажу, где ты живешь. Вот они подходят уже к концу этой улицы, а, видят такой небольшой кирпичный домик. Я думаю, где-то две комнаты, свой же был Он говорит, это что? Он говорит, это твой дом. Она говорит, в смысле? Она ведь ну, что ты нам оттуда послал, с того мы тебе здесь и построили. Вот. Те дела, которые мы делаем тут на земле, мы за них получим награду там на небесах. Там на небесах. Я не думаю, что это будет выражаться во красоте нашего дома, но при этом это повод подумать. Благодаря добрым делам мы показываем, кто мы есть, мы показываем этому миру Бога, Потому что Бог смотрит на наше сердце. Бог даёт возможности, возможности служить этим людям. Бог нам даёт возможности показывать Его через наши дела. И Бог точно так же даёт возможности неверующим людям узнать Его через миссионеров, через проповедников, через служителей, через красоту Его природы, через цвета Его природы. Ну, Бог везде, и от нас зависит, видим мы Его или не видим. Бог точно так же даёт нам служить Ему, служить в церкви, служить в разных командах служения, э, ну, служить в обществе и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что одна из главных мыслей этой проповеди – это те возможности, которые даёт нам Бог. В их жизни, в жизнях города Неви, в жизни Ионы Бог дал возможность Ему покаяться, Бог дал возможность Ему служить. Бог дал возможность Ниневи покаяться. К сожалению, мы узнаем дальше, что Ниневи этого было мало, и этот город в конце концов был разрушен, но Бог давал им возможность. То же самое и сейчас. Бог дал возможность мне покаяться, к радости я покаялся. Бог сейчас дает мне возможность служить, Бог дает возможность мне работать, хочу этого или нет. Точно так же в вашей жизни каждый день Бог дает вам разные возможности. И от вас зависит, видите вы их или нет, принимаете вы их или нет служите в этом миру, являетесь ли вы светом в этом мире или нет. Всё, давайте помолимся. Дорога тебе за в цих дней навколо меня, за моштые вести уриты, крутое про, про Твое Слово Господи. Пишу благослови сегодняшний день, благослови тот час, який у нас залишился. Тайным э, венчувати Тебе каждого дня, э, венчувати Твою присутність, тайным э, венчувати Твою Богу, потому что Тебе нас Духом Святым, веди нас по нашему життю, тайным служити Тебе ой нам бачити той план, який перед нами готували, та й нам любити цю світ так, як ви любиш наст, нам бачити ці світки, як ти його бачиш вас. Дай нам бути в твоїх руках, на цій землі, дай нам дійсно бути світлом, дай нам відізнатися якісно відізнатися від цього суспільства, гонитувалося, пыталась автоматики. Прошу тебе, Господи, нас і будь нам порядня. Ми дякуємо тобі, любам танам.